несостоявшиеся люди гигантопитека. Гигантопитека сегодня известна гораздо лучше, чем во времена Вейден Рейха. В 1930-е годы голландский антрополог Вейден Рейх выделил вид гигантопитека, опираясь на находки буквально нескольких костей и нескольких десятков зубов. В 1941 году Кенни Гвальд описал новый вид мегантроп, то есть гигантский человек, по фрагментам челюстей и по зубам, и только. Существо мельче гигантопитека, его размеры рассчитывают от 2,5 метров высотой до примерно 1,9 метров, вес от 350 до 150 килограмм, возраст приблизительно 1,7 метров до 0,8 миллиона лет. Вейденрейх полагал, что мегантроп был потомком гигантопитека и стал предком для пятикантропа, а через него предком монголоидной расы. Кенниксфальт считал его под видом ректоса, другие особым видом, близким к ректусу. В любом случае, это пусть громадный, но человек. У него есть спина менталис, то есть костный выступ, служащий для прикрепления мышц языка. Видимо, мегантроп мог владеть членоразделной речью. Правда, следов материальной культуры, каменных орудий, огня жилищ, не обнаружено. Но может быть, могучему получелку человеку культура и не была нужна? К нашему времени в пещерах южного Китая собранные остатки 88 особей сорко одного самца и 47 самок гигантопитеков. Такое соотношение самцов и самок довольно обычно для крупных современных приматов и достоверно установлено, например, для горных горилл. Сравнивая эти костные останки с останками более чем 100 древнейших людей в Восточной Азии, уже невозможно создать теорию о происхождении от гигантопитеков. Жея сегодня Франц Вейден Рейх её бы никогда не создал. У гигантопитеков самцы были гораздо крупнее самок, весом примерно в 540-550 кг и ростом до 3 м. Они близкие родственники orangutang, но гораздо более разумные. Вероятно, гигантопитек был всеяднее, чем гориллы и orangutang, ведь сильно развитый мозг требует дополнительного питания. Вероятно, гигант эпитек поедал в основном всевозможную растительную пищу, но нередко разнообразил свое меню пищей животного происхождения. Совершенно непонятно, почему вымерли гигантские полулюди. Одни думают, что дело тут в изменениях климата, другие, что добила их конкуренция с древними людьми. Есть версии, по которым гигант эпитеки До жили до появления в Азии людей современного физического типа.